Глава девятнадцатая. Тысячи людей умирают каждый день. Но положи труп в центре города, и они сходят с ума. Телефонная будка. Петербург, 22 сентября 1735 года. «Приказ красного цвета», — сказала я своим охранникам, самостоятельно усаживаясь на место кучера. «Действуйте!» Рванов с места карету, я поспешил не домой, а рядом, туда, где находился дом Астермана. Я мог только догадываться о том, какую роль может играть статс-министр во всей этой истории. Но он обязательно имеет свой план, и его люди, находясь в тени, должны действовать. Министр болел. Вновь его озаботили мигрени, еще что-то. Может, у него внезапно воспалился геморрой? «Вам нельзя». «Господин Астерман нездоров и не принимает никого», сказал мне человек, открывший дверь. Он был спортивного телосложения подготовленного бойца. Уж явно не швейцар или лакей. «С дороги!» — приказал я одному из охранников Андрея Ивановича Астермана. И тот не пошевелился. Тут же появился еще один. Свои шпаги не обнажали, рассчитывая, видимо, на то, что могучим видом смогут прогнать меня. на Аперкот в челюсть. Тут же нанес удар еще одному бойцу коленом в пах, прикладывая сверху кулаком в висок и отправляя второго в нокаут. «Против меня без оружия вам ничего не светит», — говорил я, переступая через лежащие тела. Возле спальни Астермана встречая еще двоих охранников. Эти уже обнажили шпаги и были готовы вступить в схватку со мной. Стреляю в воздух, отбрасываю пистолет, извлекаю из-за пояса другой и направляю в своих оппонентов. Жду. фриц что там происходит?» За дверью слышится голос Андрея Ивановича. Бодрый такой голос. Не скажешь, что лежит в предсмертных сутраках. «Господин Астерман», — кричуя на немецком языке, — «нынче отсидеться не получится. Заканчивайте притворно болеть и выступите, наконец, в полную силу». Двери распахнулись, на пороге показался живее всех живых Андрей Иванович Астерман. Брови сдвинутые, глаза хмурые, недовольные. Между тем цвет лица здоровый, розовый, как тот молочный поросенок. «Зайдите ко мне, бригадир Норов», — сказал министр, оглядев двух своих охранников с обнаженными шпагами, еще двух, которые побитыми собаками поднимались по лестнице к спальне хозяйки. Дважды повторять не пришлось. Уже скоро я находился внутри убежища этого интригана. Вот тут, судя по всему, он и пережидал многие кризисы. Он переживал, а его люди действовали. «Я, знаете ли, действительно приболел», — начал он. «Господин Астерман, о ваших мнимых болезнях уже легенды ходят. Прошу, не делайте из меня наивного болвана, который в это будет верить. И спрошу прямо» имеете ли вы причастность к покушению на меня а также к тому что в петербурге готовится заговор знаете ли вы что государыня почила спрашивал я «Анна умерла как мне показалось даже с горечью спросил андрей иванович это точно горе то какое видите господин министр я тоже стал своего рода политическим игроком узнаю раньше вас важное «Учитывайте ли вы меня в своих раскладах, и то, что я, если мы не договоримся, нарушу любые ваши планы», — говорил я. «Но если она умерла, то почему вы говорите без скорби об этом?» — заметил он. «Оставим такие переживания Берону. Герцог наплачется за всех нас, а сами поплачем по великой императрице, после того, как ее слово и решение престола наследия не будет подвергнуто сомнению» ответил я. «Почему вы здесь со мной? Разве же я командую гвардией или столь сильно влияю на мнение петербургского общества?» резонно спросил Астерман. «Я действительно не понимал, как он это делает, но, судя по моим знаниям и тому, что я сейчас уже знал об этом мире, Астерман каким-то образом все-таки влияет и на общественное мнение, и на гвардию. Есть у него прикормленные, скорее всего, немецкого происхождения офицеры. Свою клиентуру он формирует из среднего звена дворянства, чиновники, от которых зависит немалая часть дел, хотя они не на самом верху политического олимпа Российской империи. Каково ваше видение будущего российской державы? Предельно серьезно спросил Астерман, усаживаясь за свой стол и подготавливая материалы для каких-то записок. Елизавета Петровна на троне. Ребенок которая сейчас в утробе Анны Леопольдовны, император, но по достижению совершеннолетия. Я предельно кратко изложил свое видение будущего устройства в России. — Что? Елизавета, которая готовит, или уже подготовила не без помощи французского подлеца Шетарди переворот, становится легендшей? — усмехнулся Астерман. — Вы участвуете в заговоре? Но... — на как это возможно если ненавидите ушакова было видно что он оценил мою мысль, но и другое понятно что Астерман прекрасно понимает расклады а если елизавета сама родит ребенка еще не столь стара для этого спросил министр что то записывая на бумагу она родить не должна констатировал я не факт но допустим «А галштинский принц Карл Петер Ульрих?» — кратко спросил министр. «Его должно не стать», — предельно открыто сказал я. остерман испугался моего ответа, посмотрел остро, изучающе. «И меня должно не стать, если я с вами не соглашусь», — резонно заметил он. «У вас топорное решение вопросов». Я промолчал. Действительно, если я не найду в лице министра поддержку, то мне придется действовать крайне жестко. Устроить покушение Настермана на не так легко, чтобы не вызвать подозрения к себе. Но есть на Руси напасть одна. Насколько же часто горят дома в русских городах и деревнях, порой вместе с теми, кто в них живет. «Чего вы ждете от меня?» — спросил он. «Чтобы вы...» отправилились к елизавете петровне и находились рядом с ней ее никто не тронет но я рассчитываю осадить елизавету в стрельне никто к ней прорваться не сможет и еще по своим каналам вам предстоит передать что лучше ему уехать чтобы не было у россии с Францией серьезного дипломатического скандала связанного со смертью посла прощать ему преступления против себя и против русской державы я не намерен между тем Подхожу к делу с холодной головой. Скоро большая европейская война. России, дипломатические скандалы с Францией ни к чему, сказал я, и Астерман минут на пять задумался. Какую роль в этом будет занимать герцог? Государь не уповала на то, что именно он станет регентом при ребенке, которого должна родить Анна Леопольдовна. Вот еще один важный вопрос, продолжил Астерман. «В первом же указе Елизавета Петровна должна утвердить герцога Берона главным воспитателем будущего императора», — сказал я. «Создается государственный совет. Проект у меня есть. Пришлю вам наручного с бумагами. Я, вы, Берон, Черкасский. Двоих может назначить Елизавета. Но только не Ушаков. Он уходит на покой, и мы решаем, кто возглавит тайную канцелярию». «Вы предлагаете новые кондиции. Разве забыли, что при Анне Иоанновне попытка их введения уже приводила к последствиям?» Заметил министр. «Не без вашей помощи, господин статсминистр, и все постановления и указы императрицы должны быть опубликованы в петербургских ведомостях. Главная ошибка, которую сделали заговорщики против престола Анны Иоанновны – что кондиции не были распечатаны во множестве экземпляров. Достаточно было порвать лишь одну бумажку, и все. Тогда у Берона не будет никакой власти. Пусть живет себе, как я жил. Даже за государственный счет можно построить им отдельный дворец. Герцог не тот боец, который будет сражаться за власть до конца. миних Генералиссимус с полнотой власти в армии и с увеличенными выплатами на армию и флот. Фельдмаршалу будет чем заняться. А нет, так город еще ему поручить строить на Черном море, отвечал я. И на все-то у вас ответы есть. Я жду от вас человека уже скоро. У меня будет собрание с офицерами моей дивизии. Хотелось бы видеть решение от вас и человека от вас. И не пробуйте меня убивать. Не действуйте против меня, очень прошу. Не хотелось бы, чтобы накануне великих дипломатических побед империю представлял кто-то другой, но не вы, сказал я. Астерман не стал истерить, что, мол, прозвучала угроза. Он все понял. Понял и я. Убить меня пытались уже не раз. Риски Андрей Иванович умеет просчитывать как никто другой. Так что нет, он так опрометчиво не поступит. Стоит рассчитывать, что Астерман решит действовать в моей парадигме решений. Разговор длился еще около получаса, и я поспешил уехать. Собрание офицеров должно было начаться раньше, чем планировалось. Красный цвет тревоги означал, что всех лояльных офицеров нужно было собирать по мере того, как их будут находить мои люди. Начиналась острая фаза предотвращения политического кризиса в России. И, безусловно, мне нужно будет и самому встретиться с Елизаветой. Эх... Поговорить бы с каким-нибудь историком из будущего, который точно сказал бы, почему у Елизаветы не было детей. И была ли некая княжна Тараканова действительно дочерью Елизаветы Петровны, или все же она авантюристка высшей пробы. Но на данный момент у Лизы детей нет. Это я знаю наверняка. А еще... Как это сделать, чтобы она наверняка не смогла зачать ребенка? Нужно будет еще проконсультироваться с докторами. А пока моя карета, насколько это только возможно, на дорогах весьма оживленного Петербурга ехала домой, благо расстояние было небольшое. Эрнстаган Берон был чернее тучи. Уже не менее четырех часов он не мог прийти в себя, предпочитая просто молчать. Молчал он о том, что сейчас чувствовал. Не говорил, насколько разрывалось его сердце, какая чернота подступала к его душе. Не кричал, насколько казалось все безнадежным. Не отзывался его голос эхом в пустоте. Не рассказывал он и о том, что императрица умерла. Немногочисленные верные Берона-люди, лаки и десяток гвардейцев смогли организовать охрану спальни, даже целого крыла в Зимнем дворце. Нужно действовать, нужно что-то говорить, но... что? «Герцог, вы не вправе решать самостоятельно, кому быть с государыней, а кому стоять у дверей в покое императрицы», — говорил Андрей Иванович Ушаков. Он прорывался практически боем к спальне государыни но нет. Оставался в приемном зале, куда поставили уже множество стульев, так много людей ждали информации. Тут же была и Анна Леопольдовна, которую пока не удавалось врачам уговорить уйти. Но Берон словно бы и не слышал Ушакова, как и многих других до этого. И от этого глава тайной канцелярии еще больше убеждался, что императрица умерла. Однако Ушаков ничего не мог начать делать, пока не убедится, что это так. В конце концов, не так давно он, глава тайной канцелярии, уже обжегся, когда начал действовать раньше, чем лично убедился в смерти Ее Величества. Пожалуй, что и два раза, и теперь были потеряны часы времени. «Вы не смеете скрывать Ее Величество от верноподданных!» — неожиданно даже для самого себя закричал Ушаков. Голос неврастенника отразился эхом от стен тронного зала Зимнего дворца. Бирон презрительно посмотрел на Андрея Ивановича Ушакова. Эрнст и Оган и ранее не особо уважал то дело, которым занимался Ушаков. А сейчас, когда герцог отчетливо видел, что Андрей Иванович играет в собственные игры, и чаще всего против еще недавно всесильного фаворита, появилась личная неприязнь к Ушакову. Нет, ненависть. Эрнст Иоганн и в этот раз промолчал. Да, он растерялся, и дело не в том, что он все-таки любил Анну иоановну Противоречивый, странный, но все-таки любовью пылал он к этой женщине. Или он любил ту власть, которую даровала ему любимая. Но сейчас герцог понимал, что без слова «Ее Величество» он не так и много значит. Кто есть у герцога, кто может стать на защиту его? Может, гвардия? Брат Густов, подполковник Измайловского полка, он же Густов, жаловался, что в гвардии не имеет полной поддержки, чтобы говорить о контроле гвардейских частей или даже всего лишь Измайловского полка. Выходило так, что оба Берона ослабли из-за своих чувств. Густов из-за любви к княжне Долгоруковой, Герцэг, императрица. На ум приходила фамилия Норова. И ранее предполагалось, что этот офицер будет своего рода охранителем императорской власти и всех решений, которые принимает императрица. Однако герцог под властью собственного мнения и эмоций посчитал, что бригадир Норов может быть обижен, в том числе и на государню. Заточение в Петропавловскую крепость этого офицера казалось незначительной мерой, временной, и несерьезной в сравнении с иными шалостями при ее величестве. Словно бы ребенка, любимого, но слишком шаловливого поставили в угол. Теперь же это кажется серьезной ошибкой. Простит ли Норов? Да и что он может? Дивизия так и не была окончательно сформирована. Только лишь определили три полка и часть гвардии направить в новое воинское подразделение, как последовал арест. Но кто же знал? «Если вы прямо сейчас не допустите меня в спальню к Ее Величеству, я буду вынужден все-таки сделать это, но уже прибегнув к силе», — решительно сказал Ушаков. Герцог демонстративно отстранился, пропуская главу тайной канцелярии в то крыло Зимнего дворца, где располагалась спальня Анны Иоанновны. Он и без того видел, что гвардейцы были готовы подчиниться скорее Ушакову, чем ему, а верных людей было мало, и не устраивать же бойню в конце концов. Герцог понимал, что без опоры на военных он теперь мало что может сделать. Берон шаркой ногами, опустив голову, сгорбившись и резко постарев, брел. «Куда?» «Туда, то есть в никуда». К стене, чтобы оттолкнуться от нее и брести к другой стене. Ушаков же, напротив, был слишком активным. У него дергался глаз, тряслись руки, он ворвался, как ураган, в спальню к императрице. Злорадная ухмылка психически нездорового человека прочно заняла свое место на лице главы тайной канцелярии розыскных дел. «Охранять и не пускать!» — приказал Ушаков тем двум десяткам гвардейцев, которые были лично ему преданы, которых он ранее сумел протолкнуть в Семеновский полк. Андрей Иванович уже начал раздавать деньги гвардейцам, чтобы те, как некогда, когда не Меньшиков, а именно Ушаков, возвел на престол кухарку Екатерину, были преданы и выполняли приказы Андрея Ивановича. «Ты!» — обратился Ушаков к одному подпоручику Семеновского полка. «Срочно отправляйся к Андрею Ивановичу Астерману!» Скажи ему, что я жду его во дворце. Не медля, чтобы пришел. Коли прикинется нездоровым, то силой привести. Одна личность внутри Ушакова, та, что еще могла думать рационально, понимала, что к такому игроку, как Астерман, нужно заявиться лично. Что не стоит исключать и того, что прямо сейчас, в той пока еще немногочисленной команде Ушакова, Обязательно есть человек, который лично предан министру. Но глава тайной канцелярии полагался на свободу решения действий, которые сейчас, после смерти императрицы, представилось ему. Так что он думал, что достаточно будет и телеграммы, чтобы министр присоединился в качестве ведомого и помог Ушакову привести к власти Елизавету Петровну но ну, если министр решил болеть, то есть предать союзу с Ушаковым, то пусть и силой остермана тащит. Что вы себе позволяете? Вдруг неожиданно пришел в себя Берон. Он быстро бегом направился в спальник умершей, уже помытой, одетой и готовой к погребению, если бы оно прямо сейчас нужно было императрица Господин Берон, не стоит мне мешать. «Ночная кукушка перестает быть таковой, когда она уже не может никому в ночи шептать свои желания», злорадно усмехнулся Ушаков. Берон скривился. Еще пять часов тому назад он мог бы дать пощечину этому человеку, а сейчас просто не знал, как себя вести. Как реагировать на то, что Ушаков обращается к нему не по титулу, а практически открыто утверждая, что герцогство Берона Заслуга вовсе не этого курлянского дворянина, а того в нем человека, который проводил ночи с русской императрицей. Ушаков, не обращая внимания на герцога, вышел в просторный зал, расположенный между двумя крыльями дворца. Тут же начинали толпиться офицеры, тесняя некоторых придворных. — Ее величество, матушка наша, она почила. Со скорбным выражением лица сообщил печальную новость Ушаков. Он не обратил внимания на охи и ахи, а подозвал одного из верных ему офицеров. «Отправляйся ко мне домой, обратись к управляющему, и он выдаст тебе 50 тысяч рублей. начните деньги раздавать офицерам. «И говоря о том, что Елизавета Петровна будет лучшей императрицей чем дрянная порочная девка Анна Леопольдовна», давала распоряжение Ушаков. Андрей Иванович думал, что ситуация нынче такова, что нельзя жадничать. Если возведение на престол Марты Скавронской обошлось чуть более 30 тысяч рублей, то сейчас Ушаков готов потратить и все 100 тысяч. Он искренне считал, что именно деньги играют главную роль в том, какое мнение будет у гвардии. Ну а деньги были. Это ведь Василий Никитич Татищев напрямую заплатил Ушакову, чтобы тот на свой страх и риск выпустил хозяина Урала из Петропавловской крепости. И заплачено было как раз эти 50 тысяч. Да и сам Ушаков не бедствовал. Собрал немалую сумму, искренне рассчитывая, что уже скоро он сможет эти вложения приумножить. Врагов, тех, у которых можно было бы забрать имущество, хватало. Да здесь только достаточно было изъять все активы у бригадира Норова, чтобы сумму себе вернуть. Капитан Данилов смотрел на Андрея Ивановича Ушакова с надеждой. Он словно бы видел в главе тайные канцелярии родственную душу. Возможно, все ужимки не совсем здорового психически человек уже появлялись у Данилова и Ушакова, в некоторой степени роднили их. А еще, в чем Данилов себе не хотел признаваться, но что было фактом, Антон Иванович Данилов не мог существовать как полноценная личность, способная принимать решения. Капитану гвардии Измайловского полка было просто необходимо, чтобы его направляли, чтобы был человек, который скажет, что хорошо, а что плохо, и Ушаков становился для гвардейца таковым. А еще внутри гвардейца бурлила кровь, кровь, разбавленная слизью ненависти. Вновь вспомнились моменты, когда его, Антона Ивановича Данилова, унижали и чуть не сослали вместе с Долгоруковыми, которым некогда верой и правды служил нынешний гвардейц. Он вспомнил, как лишился своей любви из-за того, что Долгоруковы пришли в немилость и проиграли свою войну за власть. Именно тогда психика Даниловой дала крен. Ведь он, по сути, предал хозяина, когда не отправился вместе с ним в ссылку. А потом еще и пошел на службу в армию, куда определили его товарищи, прежде всего Саватеев и нынешний генерал-майор Лесли. Гвардия. Ненавистная гвардия. Но он не был никому благодарен. В какой-то момент Данилов хотел примкнуть и стать верным псом для Норова, Но тот не принял ту форму подчинения, которая была необходима Данилову. Ведь Антон Иванович не хотел ни с кем заводить дружбу. Ему нужно было подчиняться и четко знать, за кого именно грызть горло. Теперь он знал, можно грызть глотки за Ушакова, кого бы он ни хотел возвести на престол. Главное, чтобы против всего, что связано с императрицей. «Я с вами, господин глава тайной канцелярии». — выкрикнул Данилов, пожирая глазами своего нового хозяина. — Благодарю вас, капитан. Вы нисколько не пожалеете о своем решении. Приказываю вам взять под охрану Зимний дворец и никого не пускать, кто бы ни приближался. Первый выстрел в воздух, второй на поражение, — отдавал жесткие приказы Ушаков. В это же время люди Андрея Ивановича уже побежали по всем заговорщикам, которые хоть когда-то приходили на посиделки к Елизавете Петровне, ко всем ее бывшим любовникам, которые также имели некоторый вес до сих пор. Было отправлено письмо князю Черкасскому, чтобы тот сидел и не вылезал, если хочет сохранить свой пост министра. И как же повезло всем заговорщикам, что Миних сейчас был уже в Виннице, где я принимал пополнение и радовался тому, Какая сила собирается в русской армии, чтобы нанести решающий удар по Османской империи?